Вопрос 80. -й. Как эндокринная система влияет на половую функцию? Бегут сперматозоиды по влагалищу. Один. «Я самый быстрый, я приду первым». Другой. «Я самый ловкий, я приду первым». Сзади хромает третий инвалидного вида. «Эй, друзья, а вам известно, что мы в презервативе?» Первые два разворачиваются и с бешеной скоростью несутся назад. Третий бьет себя в грудь. Вот так и рождаются гении из фольклора генетиков. Эндокринная система в огромной степени влияет на половую функцию человека. Этой фразой я пока ограничусь, ибо, отвечая в дальнейшем на многие вопросы, связанные с сексуальным воспитанием и развитием, мне придется подробно затрагивать эту тему.